Глава третья. Цыплята. После всеночной, либо после обедни, догонит чеботариху батюшка Покровский, головой покачает и скажет «Неподобная эта мать моя! Ходить нужно, променаж делать, а то, гляди-ка, плоть совсем одолеет!» А чеботариха на линейке своей расползется, как тесто, и губы поджавший скажет «Никак не можно, батюшка! Без биение сердца!»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 И Мерен, половый пегий, и кучер урванка, у чеботарихи в большом почете. А уж особо урванка, кучерявый, силище, черт, и черный весь, цыган он был, что ли, закопченный какой-то приземистый, жилистый, весь как узел из хорошей веревки. Поговаривали, что он, мол, у не только что в кучерах. Да из-под полы говорили, громко-то боялись, попадись-ка к нему, к урванке.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 «Держи, держи его, держи вора!» Дикий звериный бег. Добежал, запятился барыба в свои ясли, залез под солому, но урванка нашел и там. Вытащил, поставил на ноги. «Но «Ну, погоди, что у меня, я тебе зацеплят за моих!» И поволок за шиворот к чеботарихе. «Пусть уж она казнь вору придумает!»